Глава третья. — Так я пошел, полковник, — сказал Андрей, поднимаясь. Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось. — Счастливого пути, господин советник, — проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато. Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело! Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо. — Не знаю, не знаю, — сказал он. — У меня, например, такое ощущение, будто я, удираю, бросивший все на вас, а вы больны, полковник. — Да. «Представьте себе, сегодня я...» — полковник оборвал себя. «Я полагаю, вы вернетесь до темноты?» «Я вернусь значительно раньше», — сказал Андрей. «Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли?» Он спохватился. «Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник». Пустяки! — полковник слабо отмахнулся тощей рукой. — Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да из какой стати им быть храбрыми? — Ну, — улыбнулся Андрей, — если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника... — Танки? — — сказал полковник. — Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун. Андрей засмеялся и протянул полковнику руку. — До встречи! — сказал он. — Минуточку! — остановил его полковник. «Даган — Даган! В комнате возник Даган с флягой, оплетенный серебряной сеткой в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике серебряные же стопочки. «Прошу вас», — сказал полковник. Они выпили и обменялись рукопожатием. «До встречи», — повторил Андрей. Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, Холодно кивнул Кихади, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде Теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные, потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень. И тогда Андрей вспомнил про немого. Он оглянулся немой, стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром. «Может, автомат возьмешь все-таки?» — спросил Андрей. «Нет». «Ну, как хочешь». Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города — Двое солдат, вытянув шею, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей. У второго трактора копошились водители во главе с Элизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Элизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата, подавали советы, часто сплевывая в сторону.